Глава сорок первая. Двери моего вагончика на ледовой базе были на две трети завалены снегом, и для того, чтобы попасть внутрь, мне пришлось поработать лопатой. Снег был сухим, пышным, словно тополиный пух, и высота покрова росла прямо на глазах. Войдя в предбанник, я разулся и скинул пуховик. Чтобы не оставлять в комнате лишних следов, пустую бутылку из под коньяка, к о т о р ы й с таким трудом глотал Тенгиз, я вынес в мусорное ведро и неожиданно поймал себя на той мысли, что Тенгиз при своей умеренности в употреблении спиртного и отвращении к дешевому дагестанскому коньяку никак не мог осилить целую бутылку, значит она уже была ополовинена до него. Мед коньяк не пила. Значит, к бутылке приложилась Лариса. Я стал внимательно осматривать комнату. Две кофейные чашечки, наши с Мэтт следы. Я вынес в предбанник, чтобы они не м а з о л и л и глаза. Снял с полки томик стихов Бёрнса и внимательно пролистал всю книгу. Если бы на руках Ларисы были следы крови, то она наверняка бы выпачкала страницы. Но листочки Тома были девственно чисты. Впрочем, перед тем, как браться за книгу, Лариса могла тщательно вымыть руки с мылом. Ничего подозрительного я не нашел. Единственное, чему я не мог дать объяснение, так это исчезновению бутылочки темного стекла с французским о д е колоном Night Flight, к о т о р ы й мне подарили на день рождения ребята из отряда. Я обыскал всю комнату, заглянул под кровати и шкафы щ е т н о Выйдя из вагончика, я навесил на его дверь большой амбарный замок, чего ещё не делал никогда. Тропу засыпало, и мне предстояло идти по целине почти по пояс в снегу. В другой обстановке и с другим настроением я, может быть, не придал бы этому неудобству особого значения. Сейчас же приходилось экономить изрядно подорванные силы, я спустился к вагончику за лыжными палками, кривые и короткие палки, специально подогнанные для восхождений, я хранил за кухонным блоком в деревянной п о д с о в к е похожей на деревенский туалет. Там же стояла канистра с бензином, совковая лопата и кусок репшнура с подвязанными к нему красными тряпочками. которым я обозначал опасные участки на трассе. Не успел я подойти к дверце подсобки, как понял, что в ней кто-то хозяйничал. Потянул на себя дверь подсобки. Она угрожающе заскрипела, з а г р е б л а снег и застряла. Я не стал усердствовать и применять силу. Очень не люблю, когда из-за двери на меня вдруг падает заледенелый труп или еще какая-нибудь гадость. Я сделал шаг в сторону, слегка оттянул тонкую доску двери и заглянул в щель. К счастью, трупа не было. Все остальное — лопата, репшнур, колышки — были на месте. Не хватало только канистры с бензином. Это меня удивило. Я обошел вокруг кухонного блока, посмотрел на свалку мусора. забрался на огромный вечный сугроб, закрывающий бочку Гельмута от холодных северных ветров, съехал на животе на узкий ледовый балкон, в который упирался торец бочки, и тотчас увидел под ногами то, чего здесь раньше никогда не было: под торцевым окном валялась канистра с открытой горловиной, а из-под рыхлого снега торчал почерневший от грязи Рукав моего некогда ярко-красного пуховика, который я по порочному состраданию дал поносить Глушкову и в котором он отдал Богу душу в двадцать четвертом номере приюта, уже ничуть не сомневаясь в том, что под снегом зарыт труп Глушкова, я медленно потянул рукав на себя. Пуховик затрещал, я не успел остановиться. И отвратительный, покрытый бурыми пятнами засохшей крови рукав оторвался от основной части и хлестнул меня по лицу. Упав на колени, я стал ковырять пальцами снег и со стервенением работал до тех пор, пока кисти не стали малиновыми и не вздулись от холода. Но я увидел то, что я ожидал увидеть: от моего пуховика уцелел лишь рукав. Все остальное сгорело, превратившись в комок, с л и п ш е й с я синтетической ткани, ощетинившийся отвратительными черными перьями и оплетенный потемневшей от огня з м е й к о й медной м о л н и и Я никогда не жаловался на психику, но в этот момент мне стало так дурно, словно это меня облили бензином, подожгли, а затем останки присыпали снегом. Не нравится мне все это, подумал я словами т е н г и з а Нехорошая игра идет. От нагромождения событий неясных, загадочных, настораживающих, которые мрачными тучами наезжали на меня с самого утра, я совсем утратил способность хоть маломальски логически размышлять. Зачем Лариске понадобилось сжигать пуховик Глушкова? А если это сделала не Лариска, то кто? Мэт. Вполне возможно. Хотя нет никакой мотивации для этого поступка. Она странно себя вела, когда я вторично подогревал для нее кофе. Для чего она выходила на улицу, пока я торчал в кухонном блоке? Почему ее руки были выпачканы в саже? Я топтал тропу на приют. Низко опустив голову, чтобы прикрыть лицо от обжигающего снега, и думал о том, что если сталкиваешься с необъяснимыми поступками людей, то чувствуешь себя при этом идиотом, которому развешивают на уши длинную п р е д л и н н у ю лапшу. Двери приюта были заперты изнутри, и мне пришлось стучать по толстой жести сначала кулаком. А потом ногой. Эй! крикнул я, отойдя на несколько шагов от двери и глядя на окна. Есть кто живой? з а с к р е ж е т а л засов, дверь распахнулась, и на пороге показался Тенгиз с безумно усталыми глазами. Он был в свитере, на шее намотан черный шарф, на лобная повязка съехала на брови, и от того взгляд Тенгиза казался особенно мрачным. Почему так долго? Довольно грубо спросил он, оглядывая меня с ног до головы. Куда этот о б а н ы й п о т о м о к викинга вделся? Что за пьянку ты здесь надумал провести? Выслушав последний вопрос, я забыл, о чем был первый. Послушай, ответил я. А на что отвечать сначала? Остряк хренов! буркнул Тангис, освобождая проход. Сейчас объясню. Он закрыл за мной дверь, задвинул засов, защелкнул навесной замок, а к ключи сунул в карман. Мы поднялись по лестнице на второй этаж и пошли по коридору. Тенгиз остановился напротив двадцать четвертого номера. Сюда? – спросил я. Тенгиз молча распахнул дверь и пропустил меня вперед. Я едва не вскрикнул от неожиданности. За столом, лицом ко мне сидел Бел. Явился бракодел, сказал Бел, протягивая мне руку. Почему это я бракодел? попытался выяснить я. Запорол всю операцию, лаконично ответил Бел и кивнул на кровать, где не так давно лежал труп Глушкова. Садись. Нет, спасибо. Я лучше на эту сяду, ответил я и сел у окна. Давайте для начала разберемся, почему вы считаете, что я запорол всю операцию. А чего здесь разбираться? И так все ясно, ответил т е н г и с чиркнул зажигалкой и выпустил под потолок клуб дыма. Раньше я не замечал его с сигаретой. Как получилось, что Глушков? завладел автоматом, спросил Белл. Он держал в своей большой ладони шариковую ручку и постукивал ею по столу. Так и получилось. Сиганул вниз вслед за лавиной и подобрал его под карнизом. Кажется, это должен был сделать ты, мрачным голосом заметил т е н г и с Должен был, но он меня опередил. Тенгиз тяжко вздохнул и пробормотал свое любимое ругательство. Бел внешне был спокоен, только уж слишком сильно тыкал ручкой в стол, и я стал опасаться, как бы она не сломалась. Мужики, пошел я в наступление. А что это вы на меня наезжаете? Я не мент, не кгбшник, с п е ц ш к о л й не кончал. Опыта работы с маньяками не имею. Откуда я мог знать, что Глушков кинется за автоматом? Да, произнес Белл. Но я не понял, что этот звук в данном случае означает. Толи согласие с моими словами, толи глубокое сожаление по поводу того, что связался со мной. Он такой же Глушков, как я Петр Первый, сказал Тенгиз. наливая в стакан кипяток и добавляя туда сгущенки. В каком смысле? Не понял я. В прямом. Расскажи, Бел. Я был в Нальчике и наводил там справки, сказал Бел. Мне сказали, что на имя Глушкова был выписан льготный билет на основании генеральского воинского требования. И что это значит? спросил я. Но ты можешь поверить, что наш Глушков генерал. Но мы же с тобой сами видели путевку на имя Глушкова, напомнил я Тангизу. Ты говорил, ты не гони, не кипятись, а слушай, что дальше. Остановил меня Тангиз. Связался я из Кисловодска, продолжал Белл. Санатории подтвердили, что Глушков Геннадий Игоревич у них отдыхает. Это шестидесятилетний генерал, и рассказали мне про конфуз, который с ним случился. Генерал по рассеянности потерял в самолете или аэропорту путевку. Ему пошли навстречу и выписали дубликат. Кто ж этот придурок на самом деле? Спросил я, хотя понимал, что ответа сейчас нет ни у т е н г и з а ни у Бела. По факту угона вертолета в Москве создали комиссию с какими-то невероятными полномочиями. Продолжал Белл. На месте падения уже работает группа спецов, а мы, значит, будем разбираться здесь до прибытия московской следственной бригады. Не разбираться, а думать, как спасти свои жалкие шкуры, уточнил Тангиз. Он кинул окурок на пол и наступил на него. По-моему, вы сгущаете краски, сказал я. Что за паника? Чего вы всполошились? Никто операцию не запорол. Мы выяснили, во-первых, где находится базовый лагерь боевиков. Во-вторых, Немовля с порошком у нас в руках. Я думаю, что он на первом же допросе сдаст и Лонку. А Гельмута, скорее всего, уже задержали в аэропорту с рюкзаком фальшивых долларов. Пусть теперь объяснит, где он их раздобыл. Я заметил, как б е л и князев переглянулись. Видишь ли, в чем дело? Медленно произнес Бел, рисуя на газетном поле треугольнички и кружочки. Гельмут пропал. Что значит пропал? Что значит, что значит? взорвался т е н г и з Не знаешь, как пропадают люди? Растворился, исчез, канул в небытие. Не дождались его в аэропорту. Два рейса на Москву ушли полупустыми, в кассах никакой очереди. Сто раз можно было улететь. Так он даже не покупал билет? В том-то и дело. Я пожал плечами. А что могло случиться? Может, грохнули его? Старик не очень осторожно себя вел, мог п р и л ю д н о полезть в рюкзак и засветить баксы. Тогда нам труба, вслух подумал т е н г и з Тогда нам не жить. Но почему? недоумевал я. Разве вы были обязаны обеспечивать безопасность Гельмута? Немец сам искал приключений на свою задницу. Да не в Гельмуте дело. Махнул рукой Тэнгиз. А в чем же? В инвентаре строгого учета. Вот беда, пропал мешок с фальшивыми долларами. Ну и черт с ними. Отпечатайте эти на цветном ксероксе еще три мешка. Тэнгиз снова хмыкнул. Он ходил по комнате, глядя под ноги, словно уронил какую-то безделушку, но никак не мог ее найти. Белл помрачнел. Он изрисовал уже всю газету. И теперь был занят тем, что п р и р и с о в ы в а л к буквам О заголовках ручки и ножки. Ну что? спросил Тенгиз у Бела, подняв голову. О счастливем нашего юного друга. Бел ничего не ответил, лишь еще глубже втянул голову в плечи. Я тебе сейчас такое расскажу, оптимист ты обаный, произнес Тенгиз, снова начав шлифовать. Полы комнаты, что позавидуешь этому долбанному псевдо глушкову, который не только подох, но и свой гнилой труп куда-то спрятал. о тона, с каким произнес фразу Тенгиз, мне стало не по себе, словно на голову падала сверхмощная бомба. Я попытался опередить Тенгиза и догадаться, какую страшную новость он собирается мне преподнести. Допросили не молвлю. И поняли, что порошок ему продал я. Вряд ли. Я был в маске и немолвля не видел моего лица. Задержали Мэт, и она созналась, что миллион долларов я присвоил себе. Сомнительно. В Нальчике, в кабинете руководителя операций один из оперов чистосердечно извинился перед Белом за одну небольшую оплошность. произнес т е н г и с улыбаясь мне какой-то ужасной улыбкой. Я расскажу, прервал Белл и кинул ручку на стол. Короче, чтобы не было утечки информации, местную при Эльбрусскую милицию и органы безопасности о нашей операции в известность не поставили. Все должно было быть очень правдоподобно, чтобы немцы не заметили фальши. Потому милиция и о м о н по-настоящему суетились и перепугались до смерти. Так талантливо сыграть, зная, кто мы с т е н г и з о м на самом деле. Они бы не смогли. А в Нальчике знали, кто есть кто. Естественно, чудило, ответил т е н г и з Тебе ж сказали Нальчик. Кабинет руководителя операции. Там значит штаб. Но во все тонкости было посвящено всего несколько человек. Так вот, продолжал Белл, подвести к автобусу рюкзак с поддельными баксами поручили одному малоопытному оперу, и он застрял где-то по дороге между Нальчиком и Тарсколом. На гаишном пикете его тормознули, и пока в ы я с н и л и его личность, пока п о л у ч и л и добро, чтобы его пропустить. Мы с т е н г и з о м благополучно погрузили своих заложников в вагон и покатили на гору. У меня отвисла челюсть. Я переводил взгляд с т е н г и з а на Бела и обратно, и язык не поворачивался спросить самое главное: так чей рюкзак? И главное: с чем? Таскали сначала т е н г и з с Белом, потом Глушков и, наконец, Гельмут. Ну, сердобольно взглянул на меня т е н г и з рожай скорее. Что? Вопросом подавился. Я смог лишь безмолвно кивнуть. Хочешь узнать, откуда еще один рюкзак с бабками взялся? издевался т а н г и з Видимо, произошло вот что, сказал Бел. Местные г б е ш н и к и Не дожидаясь, когда Нальчик пришлет деньги, проявили инициативу, связались с авторитетами, контролирующими все курорты п р и э л ь б р у с ь я и попросили повлиять на ход событий. Те, естественно, р а з в е л и руками. Никакого захвата заложников в криминальных кругах к а б б а а р д и н о л к а р и и не планировалось. Это чужаки, что называется г а с т р о л е р ы Представляешь, как обломил? Их этот теракт в лучший период горнолыжного сезона, и думаю, что под какие-то гарантии властей они быстро нашли миллион баксов, которые передали нам. Но это, это невероятно, воскликнул я. Мы таскали с собой настоящие баксы, а думали, что это фальшивка. Но погоди, Бел, ты уверен, что эти баксы были настоящими? Может, вам подсунули тоже подделку? Бел отрицательно покачал головой. Помнишь, я разжигал сотками примус. Несколько помятых купюр случайно остались у меня в кармане, когда в Нальчике я узнал, что опер с мешком фальшивых долларов опоздал в т е р с к о л то естественно сразу подумал, а что за купюры лежат у меня в кармане? Пошел в Сбербанк. И без проблем обменял их на рубли. Детектор их пропустил. Фантастика! Я вскочил на ноги и, как это только что делал т е н г и з стал мерить шагами комнату, едва сдерживаясь, чтобы не начать биться своей глупой головой о стену. А я все удивлялся, как у нас научились так мастерски подделывать доллары. Прямо какой-то бред. сон счастливого идиота. Вот-вот, именно идиота, подтвердил Тангис. Теперь ты понимаешь, почему мы так озабочены судьбой немца? Не совсем, признался я, не боясь показаться в глазах двух г е б э ш н и к о в полным кретином. Пусть его судьбой будут озабочены те, кто отдал вам мешок с настоящими долларами. Дубина. Вежливо укорил меня Тенгиз. Пока в Приэльбрусье народ верит, что недавно был совершен теракт, мы можем спать относительно спокойно. Но как только станет известно, что это была всего лишь инсценировка, то криминальная верхушка ласково попросит вернуть баксы назад. А кого попросит? Сначала того идиота. майора Гаджиметова, который проявил инициативу и обратился к ним, а потом, видимо, они найдут нас или наших ж е н и детей. Это еще не все, сказал Белл. Пока мы не найдем немца, никто не должен узнать, что мы всего лишь инсценировали захват заложников. Нас никто не должен видеть в этом районе. Тебе сбрить бороду. Кивнул Антангизу, а я наоборот буду отпускать. Я вспомнил про Машу. Вынужден вас очень огорчить, сказал я. Сегодня в баре я случайно встретил Машу. По-моему, она обо всем догадалась. Девчонка видела нас с т а н г и з о м у ледовой базы. Что? Скрикнул Бел и повернул голову к своему коллеге. Ты что, обалдел? Тенгиз, покусывая кончики лохматых черных усов, стал нервно выбивать марзянку наском ботинка по ножке стола. Сам обалдел. н е что по-твоему ночью надо было на приют подыматься? Стал оправдываться он. И тогда я еще ничего не знал про баксы. Значит уже двое, произнес Бел и нервно дернул головой, словно хотел сгнать о стемечко назойливую муху. А кто второй? спросил я. Бел выдержал паузу. Объясни ему, кто второй, с н е с к р ы в а е м ы м раздражением сказал он т е н г и з у Ты что дурачком прикидываешься? начал отводить на мне душу т е н г и з На к о й л я д ты пригласил сюда Эда с м а ш к о й Что? не поверил я своим ушам. Хватит пургу нести. Никого я сюда не приглашал. И что по вашему совсем мозгами поехал? т е н г и с и Белл переглянулись. Ну, оба н ы й б а б а й засопел т е н г и с Я этого высокоточного эда как клопа по стенке размажу, если он с нами играть з д у м а л Сейчас я его сюда приведу. Поговорим по душам. т е н г и с шагнул к двери, взялся за ручку, но открыть не успел. Внезапно пол, стены и вся мебель, которая была в комнате, мелко задрожали, завибрировали. Плафон над нашими головами закачался, и жуткий гул, нарастая с каждым мгновением, ворвался в комнату, вселяя в душу леденящий холод. Лопнуло, как кусок фанеры, оконное стекло. Стеклянные брызги смешались с супругой струей снежной пыли, которая с легкостью повалила нас всех на пол, как бронзбой сбивает с ног демонстрантов. Погас свет. Кто-то истошно закричал, то ли в нашей комнате, то ли в соседней. Я машинально прикрыл голову руками. На спину у п а л о что-то тяжелое и угловатое. Пол вздрогнул от чудовищного удара. Так. Что во мне казалось смешались все внутренности и все стихло.